Глава одна тысяча пятьсот девяносто пятая. Кто-то достиг трансцендентности. За тысячу лет войны между миром горы и море и школой безбрежных просторов ни одна из сторон не смогла уничтожить другую. В итоге было решено заключить перемирие. Количество погибших практиков не поддавалось подсчетом. Им пришлось прекратить военные действия из-за того, что жертв с обоих сторон стало слишком много. Вражда между двумя силами была неиссякаемой, подобно морю крови. За следующие 5000 лет Мэн Хао так и не покинул место своего уединения. Сидевший в позе лотоса человек выглядел спящим, но на самом деле он размышлял над проблемой проклятия. В то же время он укреплял свою культивацию царства предка. Мэн Хао отказался от попыток найти Всевышнего за пределами безбрежных просторов. Много лет назад он хотел как можно скорее дать ему бой, но потом понял, волноваться следовало не ему, а самому Всевышнему. Хочешь спрятаться? Сколько угодно. Меня продолжит мучить печаль, но и ты будешь слабеть. Манхао сидел с закрытыми глазами на девятой горе. Прошло еще пять тысяч лет. После их последней схватки прошло уже тридцать тысяч лет. За это время мир гор и морей, школы безбрежных просторов восполнили потери и развязали вторую войну. По своей жестокости эта война превосходила первую. Причиной тому был изменившийся баланс сил. В ходе первого конфликта армии были относительно равны, но сейчас сильнее оказалось школы безбрежных просторов. Всё из-за участия в войне одного из патриархов. Этот человек жил на свете с незапамятных времен. Многие практики школы вообще впервые видели его вживую. Для них он был персонажем мифов и легенд. Звали его Шадзудон. За тридцать тысяч лет он не почил во время медитации. Место уединения он покинул древним стариком. Несмотря на ауру смерти и разложения, его культивация поражала воображение. Он в одиночку убил огромное множество парагонов с девятью сенсоями мира горы и моря, чем изменил ход войны. Его неуязвимость посеяла семена отчаяния в сердца практиков мира горы и моря. В дряхлом теле старика скрывалась безграничная сила, но при взгляде на практиков мира горы и моря в его душе поднимались противоречивые эмоции. От воспоминания о прошлом он невольно вздрагивал, словно перед его мысленным взором возникал образ ужасающего человека, с которым ему довелось столкнуться давным-давно. Армия школы вместе с Шадзюдоном теснила практика в Мира Горы и Моря, пока в осаде не оказался их родной дом. На подступах к девяти Горам и Морям поднялась кровь. Когда защитники потеряли веру в победу, Шадзюдон перестроил войска для вторжения в мир. Стоило ему переступить границу, как девять гор и морей задрожали. Из них ударила такая сила, что все практики задрожали. Эта сила исходила из самих девяти гор и морей, под её влиянием заскрежетали небо и земля. Все звездное небо затопил Рокот, практики мира горы и моря преободрились. Это сила нашего предка. Мне в детстве рассказывали сказки про то, как наш далекий предок создал бесценное сокровище мир горы и моря. Шадзюдун издал ошеломленный крик. Всё его естество пронзил страх. Виноват, виноват! воскликнул он, бросившись бежать. Пожалуйста, не убивай, мы ведь старые друзья. Шат Зэдун был настолько напуган, что тут же взмолился о пощаде. В нём проснулся страх, поселившийся в его сердце 30.000 лет назад. Как только эти слова сорвались с его губ, он понял, могучая сила исходила не от Менхао, а от мира горы и моря. Чёрт возьми! С горьким смехом пошёл Тэвалон. Ты не пытаешься меня убить. Тебя вообще здесь нет. Моя жизнь не хочет забрать силу оставленного тобой сокровища. Маяк олицетвоатся находится на границе с трансцендентностью. На мне не по силам справиться даже с составленным тобой сокровищем. Шадзюдон не смог уйти далеко. На глазах практиков школы безбрежных просторов их всемогущего экцентрика настигла сила девяти гор и морей. Эта сила трансформировалась в образ горы и моря, который раздавил Шадзюдона. Вместе с грохотом по звёздному небу прокатилась вибрация, когда образ горы и моря исчез. Отшатся от Дуна осталось кровавое место. Он погиб телом и душой. Несмотря на невероятную культивацию, его уничтожила всего одна атака. После его смерти над полем боя повисла тишина. Практики школы безбрежных просторов промерзли к месту, а потом в страхе закричали. Теперь не с ужасом в глазах смотрели на мир горы и море, защитники, наоборот, пришли в восторг. Им самим не верилось в реальность произошедшего. Как оказалось, они еще многого не знали о своем доме. Особенно странными им показались предсмертные слова Шадзюдоуна. Он явно был очень напуган, правда, кому он обращался, никто не понял. Судя по всему, его слова были адресованы кому-то из далёкого прошлого, великому человеку, который намеренно стёр все упоминания о себе, дабы все его забыли. На этом война подошла к концу. Манхао не покинул место своего уединения. Он открыл глаза и устремил свой древний взор на звёздное небо. Спустя мгновение он вновь закрыл их и погрузился в медитативный транс. Последние слова Шадзудона дали практикам мира горы и моря толчок к изучению прошлого. Следующую тысячу лет многие посвятили себе изучению истории их родного мира в попытке докопаться до момента его появления на свет. Они отказались от экспансии и попыток захватить территорию школы безбрежных просторов, и вместо этого они пытались узнать как можно больше о возникновении их мира. Миновал четвертый период длиной в десять тысяч лет. Практики мира горы и моря замкнулись в себе. А вот школа безбрежных просторов наоборот захватывала все больше территории звездного неба, предусмотрительно обходя стороной мир гор и моря. Десять тысяч лет школа безбрежных просторов не решалась на нападение, пока один из их патриархов не пережил невероятную трансформацию. Из уединения вышел древний старик в золотом халате, и люди называли его патриархом златорясой. Цзэн Юньшань. Его появление всколыхнуло звездное небо. Бесчисленное множество существ задрожали, почувствовав ауру трансцендентности в школе безбрежных просторов. Десятки тысяч лет спустя Дзэн Ён ещё не оставался одним из немногих, кто помнил события далёкого прошлого. Он пережил крещение на платформах трансцендентности и последовал за Манхэо на войну, где видел, как тот сражался. Введенное тогда он запомнил на всю жизнь. Спустя тысячелетия, когда долголетие начало подходить к концу, его физическое тело достигло трансцендентности. Он повторил достижение порогона 9 печатей и сделал первый шаг на пути к истинной трансцендентности. Вскоре ему удалось совершить прорыв в культивации. Его чудовищная сила ещё не достигла своего пика. С трансцендентным телом и культивацией ему не хватало только души. К сожалению, это был самый трудный шаг. Если ему удастся его сделать, он окажется среди небольшой горстки людей, кто по-настоящему достиг трансцендентности.